Иногда он думал, что это магия, что Господь просто как-то хитро обманут им, обманут его голосом, его умением петь, его печальной кротостью. Временами ощущение обмана было очень сильным. И тогда он становился на колени, и пока старик пел, плакал, молился Богу, пытаясь открыть ему на него глаза, он и вправду, Пел очень красиво. Пожалуй, это была лучшая после арии Девы Марии партия. И Лептагов страшился, что он уведет Бога за собой. Старик этот когда-то занимал в хлыстовской иерархии довольно высокое место. Но давно отошел от дел и, по его словам, теперь лишь готовился к переходу в иной мир. Я уже говорил, что его арию Лептагов... Обходил стороной, он даже притрагиваться к ней боялся, а потом уже не знаю как, быть может, по наитию рядом с основным храмом возвел в один день из неё маленькую часовинку. Старик пел. «Сила, что во мне была, и к людям меня посылала и открывала, кому идти и куда».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 и ищешь помощи от человеков, припади к моей матери, Пресвятой Деве Богородице, она тебя устоит и сомнение твое разрешит». Начал я неотступно молиться Божьей Матери, и каноны и акафисты читал ей днем и ночью. Все просил, чтобы ходатайствовала она обо мне перед сыном своим». И вот во время молитвы стали во мне делаться восхищение ума. Открылась мне многое сила же, которая во мне была, еще больше мной обладать стала. Всю волю мою от меня отняла. Иногда я делался юродивым и начинал говорить слова безумные и сумасшедшие. Любовь к Богу во мне была такая, что от умиления и сладости, я в выступлении приходил и делался как пьяный, не мог ни стоять, ни сидеть. От непрестанной молитвы к Иисусу в сердце у меня всегда была радость, мысли рождались в солнце образные и премудрые, а сам я был кротким и смиренным, слезы сами собой текли у меня из глаз, не мог я их удержать.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 Она мне днём и ночью покоя не давала, водила то туда, то сюда, то нудила молиться за кого, то почувствует, в ком желание говорить со мной, открывала мне того и побуждала к нему идти. А когда приходил я к нему, внушала мне и без его вопроса говорить единственное, что ему нужно было». Лишь через два месяца после той ночи родения Бальменову наконец оставили сомнение, беременна она или нет. Она давно уже чувствовала в себе другую жизнь, жизнь зачатую ею, плоть от плоти и в то же время совсем от нее особенную. Так что временами она буквально теряла голову, не зная, что делать, молилась, часами не вставала с колен. Ей казалось, что то, что у любой женщины идет, само собой, изначальными, природными путями, в ее случае невозможно. То есть ей всякую минуту было необходимо, и она и впрямь это делала говорить со своим ребенком, будто послушная ученица учителя». Она спрашивала его, добивалась точного ответа, как она должна его вынашивать, как должна кормить соками своего тела. Она ловила малейшие изменения в нем, надеясь, веря, что, хоть немного его понимает, первая из рода человеческого его понимает. Так это или не так сказать трудно, лишь позже, когда он трехмесячные начнет двигаться жить в ней все в этом его языке движения сделается ей ясным сейчас же она спрашивает щится угадать его ответ но пока это чересчур смутно чересчур зыбка и она без конца корит себя за то что глуха и непонятлива она как бы вся состоит из этого желания понять услышать его и страха что в ней ему Когда Бальменова и Хлысты узнали, что она зачала от превышнего бога Даниила Филипповича, это свершилось, и род бога будет продлен, она сразу же была окружена исключительным вниманием. У нее появилось нечто вроде свиты, а также постоянная охрана В жизни Бальменовой было не так уж много такого, что ей было необходимо скрывать Разумеется, я не имею в виду полицию Но она с юности была очень независима И долго этим надзором до крайности тяготилась Она даже пыталась объясниться, на сей счет с хлыстами Но те отговорились, что ничего сделать не могут С раннего детства она, сколько себя помнила, считалась нервным, взвинченным ребенком и врач, занимавшийся подростковыми психозами. После первого же визита сказал ее матери, что она из тех «несчастных детей», которым «нет» в кавычках, говорить нельзя. Только нежность и ласка. Тогда у нее есть шанс выправиться. И мать... Безумно ее любившая, она была единственным и поздним ребенком в этом и без того позднем браке, сумела так ее воспитать. Врач оказался прав. Она, в общем, выправилась, хотя другие медицинские светила в унисон пригрекали ей жизнь в основном по нервным клиникам. Впрочем, до конца своих дней Бальменова оставалась взбалмошной и малопредсказуемой. Она во всех отношениях была... Маменькина дочка. Мать и внушила ей тот же восторженный идеализм, что в итоге привел ее к эсерам. Теперь, когда судьба неожиданно и нежданно-негаданно сделала ее хлыстовкой, она не стала другой. Узнав, что за чела, что ей, если она родит мальчика, предстоит стать хлыстовской девой Марией, она отнеслась к этому до крайности серьезно. Начала же интересоваться историей секты, всеми ее мифами и преданиями, ее происхождением и сегодняшним состоянием. Читала стенограммы судебных процессов, расспрашивала стариков, но именно это, последнее, оказалось самым пустым. Хлысты были льстивы, лукавы, скрытны, и добиться от них чего-нибудь путного было очень трудно. Они обращались с ней, как с какой-нибудь царицей, три века назад. Развлекали карлицами и шутовскими представлениями, чуть ли не ежедневно дарили подарки, причем не только занятные безделушки, а стоящие немалых денег драгоценностей. Ожерелья, браслеты, серьги, кулоны. Она всегда была совершенно равнодушна и к золоту, и к камням. А тут вдруг поймала себя на том, что эти дары весьма и весьма приятны. Каждое утро сделалось будто днем ее именин, и она радовалась новым подношением, как ребенок. В сущности, даже то, что она шага не может ступить без надзора, что ее чтут и охраняют, словно святыню, тяготило ее все меньше. Такое продолжалось до третьего месяца ее беременности. К этому времени ей становится доподлинно известно, что в ее утробе мальчик, новый Христос, и начинается ее диалог с ним. Тот диалог, который лег в основу партии Бальменовой в хоре, Прочее же теряет для нее всякое значение. Позже, спустя несколько лет, в которые вместились и ее побег, и рождение сына, и революции, и возвращение в Россию, в Кимры, она пела то, что с ней тогда было, ничего не добавляя и не исправляя. Девой Марией она пробыла в общей сложности около полутора лет». И прервалось это в тот самый день, когда она отняла сына Христа от груди, когда он начал мочь обходиться без неё Она и спустя годы жаловалась, что это его отделение от нее очень походило на разрыв, но сделать тут, наверное, ничего было нельзя. С трех месяцев его утробной жизни она разговаривала с ним, пела ему, И ее партия после возвращения из эмиграции сохранила всю прошлую интонацию, весь настрой и мелодику. Она принесла, вернула это в хор без малейших изменений и изъятий, или птагов насколько я знаю, был этим очень доволен, хотя из-за партии Бальменовой у него были немалые трудности. Хор к тому времени уже давно отошел от того понимания мира, что было в ее арии, еще больше он отошел от нее в звучании, и Лептагову многое пришлось подгонять и сводить. Причем на уступки пришлось пойти именно хору, а не Бальменовой. Все это говорит о том, что Лептагову эта партия представлялась одной из самых интересных и важных, уж во всяком случае совершенно искренней, то есть такой интересной Какую во что бы то ни стало, надо сохранить в изначальном виде. С третьего месяца своей беременности Бальменова занималась только ребенком. И это понятно. То, что зрело, росло в ней больше, важнее всего, что было, когда бы то ни было в мире. В ее утробе Бог, вся Вселенная. Раньше она совершенно неожиданно для хора чрезвычайно преуспела в той организационной работе по соединению эсеров и скопцов, которую некогда предложила партия. После ночи родений все ею намеченное шло необыкновенно удачно и легко, будто было благословлено свыше. Еще вчера... В союз отказывались верить обе стороны, считая друг друга непреодолимо чужими и враждебными, ни с чем и никак не совместными, но он оказался возможен, и они слушали ее и верили ей, и подчинялись с охотой и радостью. Они ликовали, когда она говорила им, что мир един, и уже завтра они не будут врагами, наоборот, сделаются заодно». Зачав, она на свой лад возвела и то, что так тяжело, холодно год за годом строил Лептагов. Нет сомнения, что роль Бальменовой в том, что они в конце концов превратились в хор, целое была не меньшей, чем его. Только у нее все было просто и полно любви. Что любовь сумела их собрать, стало для Лептагова большим потрясением. Он тогда почувствовал здесь возможность другой, но тоже истинной веры и, как со стариком, был испуган и смущен. Ему вдруг почудилось, что он волхв, который увидел звезду и должен пуститься в путь, чтобы приветствовать того, о ком она возвещала. Он знал, что не пойдет за ним, не пойдет ни сейчас, ни потом. Но справедливости ради, ради собственной веры, ради своего знания, что звезды, которые он читал словно открытую книгу, не лгут, он должен был сказать, как есть. Одно время ему казалось, что она пришла, чтобы перенять у него палочку Хармейстера. Но скоро увидел, что это не так. Она по-прежнему была едва ли не активнейшей участницей испевок, но отнюдь не претендовала на то, чтобы ими руководить. Она ходила единственно потому, что все время хотела петь, потому что всё пело в ней, этот союз, это братство, то тайное, что в ней жило и росло, то, что она слышала и понимала каждый день, то, что хотела сказать или спросить, всё это она пела. И голос ее, усиленный голосами хора, Усиленный и подтвержденный ими, делал ясным не только нам, стоящим на берегу Волги, но главное ей самой суть и смысл нового откровения. «Лептагову надо отдать должное». Ему хватило так-то ни во что здесь не вмешиваться. Весь тот месяц он подчеркнуто тушевался, и речи не было, чтобы он помогал Бальменовой работать над ее партией. Как и другие, он только стоял, слушал, пытался понять, что она пела. Отношения Бальменовой с ребенком, который в ней рос, с каждым днем становились сложнее. Это радовало ее, но по временам она была смущена. Все больше занятая им, она постепенно отходила от начатой прежде организационной работы. Все же работа шла, не прерывалась, но по обоюдному согласию решались лишь вещи второстепенные и, в сущности, формальные. Главное, сознательно оставлялось на потом, как он решит. Самое удивительное, что, похоже, все стороны знали, кто скоро родится И это сразу изменило расклад сил. Они и раньше верили, что спасутся теперь. В каждом из них, будь он эсер или, наоборот, сектант, больше не было ни малейших сомнений, что скоро на землю явится тот, кто возьмет на себя их грехи, освободит их от греха, и частью Лептагову это передавалось. Репетировать с хором, уверовавшим в скорое пришествие спасителя, он почти не мог. новая вера подавляла все. В сущности, именно она теперь руководила спевками. Сверяясь с ней, послушные ей, как камертону, они и пели, и осуждать их за это было бы глупо. Лептагов понимал, что прежняя основа его работы разрушена напрочь. Если Бог со дня на день спустится на землю к людям, то зачем строить храмы, обращенные вверх к небу? Ведь Господа там скоро не будет. Он знал, что если они правы, ему больше нечего сказать им. Искушение предложить хору прервать репетиции было в нем тогда очень сильно, но он все не решался. Как и другим, ему надо было, чтобы Бальменова продолжала петь. Для хора, для любого из хористов это было удивительно теплое время, время надежд, время веры в Господа, который вот-вот должен сойти к ним. Это было время и их освобождения от Лептагова. Его технические навыки им теперь не нужны, и они надеются, что никогда уже нужны не будут, наконец, они могут Говорить с Господом Богом один на один, без посредников и учителей. Это было время и их освобождения от Лептагова. Они настолько переполнены любовью. Они благодарны Ильи Птагову, без сомнения ему благодарны. Никто из них не пытается его оскорбить или унизить. Видно, что так будет и дальше. Они всегда будут вести себя с ним уважительно, но сейчас они скрывают, что рады, что освободились от него. Увы, это время празднества, ликования, веселья длилось лишь полтора месяца. Хор все они ждали, что будут находиться рядом каждый час, каждый день за рождение новой эры. Верили, что избраны быть свидетелями того, как Спаситель день за днем растет в Бальменовой, но дано им это было недолго. На четвертом месяце в Марии начал усиливаться страх, тот страх, о котором еще несколько лет назад при обручении ее и Крауса так много и с такой иронией писали газеты. Она не может говорить ни о чем другом, как только о том, что Николай II — ирод, ищущий смерти ее ребенка. Этот патологический страх скоро передался и хору по терминологии того времени «овладел массами», в кавычках, И я уверен, что в близящейся революции он сыграл не последнюю роль. Она боялась оставаться одна с Богом, который был в ней, боялась, что без хора не сумеют уберечь спасителя от подосланных убийц, и страх толкал ее к людям». Вместе с другими она пела дни напролет, с утра до позднего вечера. Она ни от кого и ничего не таила, и, может быть, поэтому партия ее выглядела бесконечно искренней и в не меньшей степени сумбурной. Она пела о том, что все в ней меняется, делается другим, и что скоро ей суждено стать матерью Бога. Пела, что каждый час она по капле добавляет Господу своей плоти и соков, и тут же о том, что она — верная эсэрка, как и раньше, преданная народническим заветам и идеалам. Судьба работы, которую она начала, тоже тревожила ее. Она боялась, что без нее все остановится, а через минуту снова возвращалась к Деве Марии, Пела о ней так, что даже нельзя было понять, то ли это ее предшественница, та, по которой она идет, вынашивая спасителя, или она сама Дева Мария. В этих переходах не было ни медленности, ни постепенности. Все открывалось распахивалось мгновенно, и никто даже не пытался разобраться в них, найти порядок и строй. «Вот она та, прежняя!» Палестинская Дева Мария, только в ней и ее прежний страх, и нынешний, сегодняшний, и не поймешь, какого больше. Вернулся ее ужас последних двух тысяч лет, вернулись и зазвучали все те голоса, которые молились и печалились и плакали, говоря народу о скорых и невиданных бедствиях, и многое, очень многое из того, что они предрекали, сбылось. И вот теперь эти люди, их голоса вопиют рыдают в ней и не могут остановиться. Зачем? Зачем? И знала ли она о том, что последует? Она поет так, как будто этот вопрос «к ней, к ней?» «Одной?» И она пытается дать им на него ответ. Но разве только ее спрашивают эти голоса? Разве только к ней они обращены?» И она, еще вчера думавшая лишь о том, чтобы спасти своего сына, свою кровиночку, того, кто и сейчас растет в ней, вдруг начинает понимать справедливость этих вопросов и теперь уже сама спешит, торопит его с ответом. Она словно понимала, как скоро, как рано он отдалится от нее, пойдет собственной дорогой, и думала, что то, что сейчас она успеет ему сказать, быть может, будет его важнейшим человеческим опытом. В ней было знание, что зачав и родив его, но так и оставшись непорочной, она никогда не сможет сделаться для него настоящей матерью, ничьей вины здесь нет, но это станет для него основанием, легко отступить от нее, от того, чему она будет его учить и уйти к своим ученикам, в нем сохранится лишь то, что она сумеет дать ему теперь. Все, что происходит в ней, чересчур велико. Все это далеко за пределами человеческих возможностей, как задумал Господь человека, и за пределами нормального хода человеческой истории тоже, как Господь ее задумал. Она уверена, что и для него важно это понять. Понять, насколько все вокруг него, когда он придет, должно поколебаться, а потом разрушиться. Он не имеет права закрывать на это глаза. Во всем, что она ему говорит, еще ничего не отобрано и не оформлено, не сведено и не отработано. Вот ей пришло в голову это, а вот сейчас... Это И начиная петь, она как бы бежит к нему, бежит скорее ему сказать, чтобы он сам обо всем подумал, оценил, правильно это или неправильно, нужно ли обращать на это внимание или не нужно. В чем-то она, конечно, уверена и убеждена, и когда она это поет, нам сразу, всем и каждому это видно. Слова здесь ложатся один к другому, в ней нет и тени сомнения, она учит его пророчествует, предостерегает его и останавливает, но уже ее следующее слово полно сомнений, вправе ли она. В сущности, оно, это слово, все отменяет, кто она, чтобы его учить. С каждым днем, который приближает роды, в ней все больше сомнений и все больше страха. Но хор спешит, он с готовностью подхватывает и подтверждает любое слово Бальменовой, сбивая ее и не давая сосредоточиться на том, что в ней происходит. К сожалению, петь она одна без слушателя Бальменова не может. И месяц промучившись, она, оценив его нейтральность, выбирает себе в наперстнике Лептагова, а свое участие в общих спевках сводит до минимума. Лептагова она поет то, что хочет сказать сыну, что предназначено лишь для него. Лептагов же — просто свидетель, что она поет правду, что это в самом деле не только ее слова, но и всего человеческого рода. Позже, все меньше зная и понимая, что может и должна говорить сыну, она начинает искать в Лептагове и ту поддержку, что прежде давал ей хор». Этот долгий и очень странный диалог, если его вообще позволительно так назвать, между ней и Лептаговым, диалог, в котором Лептагов, явно неравноправный участник, впоследствии был продлен и весьма странно повлиял на их отношения. С Лептаговым Бальменова особенно сблизилась, убедившись, что вот-вот окончательно рассорится с хором, узнав, что хор больше не хочет слышать ни о каких ее сомнениях. В отличие от нее хору теперь все казалось ясным, прозрачным, и в том, что она пыталась сказать им, они видели только ересь, умоляющую и самого Спасителя, и их веру в Него. Столкнувшись с этим, она начинает просить Лептагова, чтобы он по возможности и дальше репетировал с ней отдельно. Он легко тогда согласился, потому что давно ей симпатизировал. Она и раньше была весьма хороша собой, в последнее же время вынашивая ребенка, расцвела необыкновенно. Но главное, у нее был удивительный по силе и глубине голос. И этот голос наполненные и переполненный ее мечтаниями, метаниями и страданиями. Всего этого день ото дня становилось больше и больше, буквально его завораживал. Он был готов работать с ней сколько угодно, и в любое время. Эти репетиции сразу сделали главной его радостью и наслаждением. С этих единоличных, без хора, спевок и начинается любовь Лептакова к Бальменовой. Его продлившаяся больше тридцати лет страсть к ней. Впрочем, до конца жизни Лептагова и с ним, и с Краусом ее отношения оставались чисто платоническими. Он, безусловно, любил и хотел ее как женщину, хотя за все годы, кажется, не сделал в этом направлении шагу. Тем не менее, это так. Не надо, как сейчас нередко можно услышать, говорить, что он любил лишь ее голос, а не ее саму. Правда, что он любил ее и через нее, пускай неумело и ущербно полюбил в конце концов народ, дочерью которого она была. Немалую роль в отношениях Бальменовой и Лептаговой играло и то, что очень рано они поняли, что союзники, оба по воле Бога, они пришли к этому народу, чтобы убедить его раскаяться. Лептагов был послан сказать, что чаша грехов переполнилась, и народу больше не следует надеяться на милосердие. Бальменова, что чаша переполнилась, но Господь, любя их... Пошлет на землю своего собственного сына, и он, приняв мученический венец, возьмет на себя их грехи.